Глава сорок Второй или зимний раунд гражданской войны у Авар прошел ни шатко ни валка. такие бои местного назначения, без попытки завладения стратегической инициативой. Стороны накапливали силы, подтягивая союзников и переоснащаясь. Продолжались политические танцы, так что бои шли по принципу «налетели, постреляли, разбежались». Так веселиться можно было очень долго. Вот и веселились до начала весенней распутицы. Никто не хотел рисковать до того, как войдет в полную силу. А вот летом, когда все возможные ресурсы были собраны в кулак, силы у противоборствующих сторон оказались примерно равны. Все, наконец, определились со сторонами. Грянул, наконец, ожидаемый гром. И что-то у кадочи кандидата в Великие Каганы пошло не так. Другой кандидат на верховную власть в Каганате Хатун Меседу Стал переигрывать соперника тактически. В нескольких сражениях он нанес Кадойче скорее чисто формальное поражение. Все могло измениться в генеральной битве, но Хатун Меседу четко сработал на информационном поле. Чем-то привлек на свою сторону жрецов и с их помощью стал перетягивать на свою сторону начавших колебаться тарханов, у которых в свою очередь стала подгорать под жопой из-за волнений среди простых людей из-за агитационной деятельности тех самых жрецов. Все это привело к победе Хатун Меседу на стратегическом уровне и закреплено победой в генеральном сражении. Рус в этой заметне не участвовал, но по статусу ему, пан как-никак, глава огромного по размерам государства, для этого у него имеется министр обороны, младший брат славян. А он только рад. Вернулся только не в самом радостном расположении духа, Ну до поражения плюс значительные потери, Кадочи ставил славян на самые острие атаки. Как результат, только убитых под 5000. Это при фактически рыцарских доспехах. Тесть Руса Тархан Недлок, что пролетел мимо должности Тудуна в землях по реке Тиса, как фанера над Парижем. На эту должность назначили другого Тархана из Обров, что поддерживал выигравшую сторону после принесения всех клятв верности новому великому Кагану, привез по осени 564 года тревожные вести. Новый великий Каган, взяв власть в свои руки, хочет дополнительно сплотить своих подданных вокруг себя и видит таковую возможность в общем большом набеге. Не глупо, совсем не глупо. Общий набег действительно объединит людей. Главное, чтобы он закончился победой, чтобы не возникло разговоров о неугодности богам, нового великого Кагана. «И кого же в качестве жертвы выбрал Катун это я так понимаю, точно не ромейскую империю?» «Не ее», — хмыкнул в ответ Недлог. рамейский представитель очень сильно настаивает выбрать в качестве цели тебя». Как рус и предполагал, ромеи вписались в гражданскую войну Авар, и теперь новый Каган Авар был им обязан. Вот так вот издания Карамеи в итоге превратились, если не в господина, то фактически заказчика. Впрочем, не настолько влиятельного, чтобы авары подорвались по первому щелчку пальцев и понеслись рвать указанную жертву. Пережмешь, могут и взбрыкнуть, да так, что укусят указанную длань, да так, что отхватят по самое плечо. Собственно, непонятно, почему авары этого не сделали и придерживаются договора. Хотя вот она, жирная дичь, только руку протяни. «Разве что ромеи занесли денежку Тарханам и пообещали еще, если Каган не будет смотреть на юг», – подумал Рус. «Такие платежи вождям для ромеев обойдутся гораздо дешевле, чем если платить самому Кагану». «Понятно. И что же останавливает Кагана? Неудача Баяна?» «Верно. То, как ты превратился в огненного сокола и победил не только Баяна, но и многих Тарханов, еще свежо в памяти многих воинов». И неизвестно, что может произойти, если их снова поведут на тебя. Бунт не бунт, но стоит мне только вновь пролететь над ними, есть риск, что они снова разбегутся с оплями ужаса. И Каган это понимает, подумал он. у руса мелькнула мысль попробовать избавиться от нового великого Кагана. Даже придумал как. А именно, послать ему богатые дары, доспехи и меха, и парочку сундуков начинить порохом. Открывают крышку одного из них и... Бабах! Все фарш перемолоты. Останавливало только ненадёжность такого метода. Тут и взрывчатка могла прийти в негодность. Да не факт, что Кагана убьёт. Между ним и миной в момент взрыва может оказаться препятствие. Вон того же Гитлера сколько раз попытались взорвать. И ничего. Выскальзил в последний момент. Так и с Каганом может произойти. В итоге я только спровоцирую его на поход против меня. И не факт, что в этот раз смогу отбиться. Даже если снова стану изображать из себя истребитель-бомбардировщик, тут уже воинов психологически накрутят так, что они в ад с песнями шагнут, даже без использования дури. А если с ней, то и вовсе, — подумал он. А какая вторая цель? Франки. Собственно, армии предлагают сначала смять вас, а потом, пройдя по ту сторону гор, ударить по франкам, используя для этого ваших же воинов, для штурма городов. Рус понятливо кивнул. У западных соседей также наблюдался процесс консолидации разрозненных земель в единое королевство, по крайней мере до недавнего времени. По факту завершил деяние своих предков король Хлотер из рода мировингов, после чего к власти пришел его сынуля Хриберт и разделил королевство на четыре части, раздав родственникам различной степени близости, ибо наследников не имел, лишь дочери. «Надо будет закон принять», чтобы у нас сегодня потребство не происходило, и любого, кто заикнется о разделе державы, тут же объявляли врагом государства и вне закона, подумал Рус. А то ишь, моду взяли, государство на части дробить, а некоторые куски и вовсе продавать. Не вы добыли, не вам и продавать. Но интересовала сейчас та часть, что была отдана некоему Сегиберту, тоже из рода мировингов, что находилась на северо-востоке. Как бы там ни было, но каждая из трёх крупных частей имела высокий потенциал дальнейшего развития, причём часть под управлением Сигеберта, ещё и в плане территории. Рамеем соседи с таким потенциалом развития, как Кость в горле. Там ведь десятки полноценных городов с хорошо развитыми ремёслами. К тому же, как разделились, так и обратно соединиться могут. И они правы. Пройдёт ещё 200 лет, и там родится такой правитель, известный как Карл Великий, разгромивший Авар и создавший свою Римскую империю. Русу этот талантливый политический и военный деятель в будущем тоже никуда не уперся, так что он собирался сделать все, чтобы проблему потомства с этой стороны не имелось, а потому, воспользовавшись походом Авар, требовалось растоптать как можно больше бабочек Брэдбери. Он также смутно припоминал, что в реальной исторической последовательности – Авары также атаковали эти земли. С датами правды в этом знании сильно плавал. Но надо думать, что Авары туда хаживали не раз и не два. Ты сможешь обратиться к Кагану? С чем? Я из проигравшей партии, так что повод нужен серьезный. Скажи ему, что если он пойдет именно на франков, то я смогу вскрыть для них ворота десяти городов силой своего бога. А взять во франкинских городах можно гораздо больше добычи, чем в наших. А города пусть выберет сам Каган. А ты правда сможешь открыть ворота? Все же усомнился Тарахан Недлок. Смогу. А чего не смочь с порохом-то? Подумал Рус. Когда началась гражданская война, у Авар Рус смог получить все запасы селитры, что копили купцы все это время, пока держалась торговая эмбарго. Правда, тащить груз все же пришлось окольными путями, через восточные Карпаты. К счастью, Трансильванское плато находилось на тот момент под контролем тестя и его союзников, а также союзников Кадочи, так что особых проблем протащить груз не было. Да и кому нужна эта белая соль, воняющая дерьмом? Специально на случай проверки сверху грязную селитру положили.